15. Голован по кличке Гекрс. Собачьи метки там и тут. Итак, стая народа людей с далекого севера пришла сюда. Не свалилась с серебряных небес в своих летающих шумных пещерах, не прикатила на зубоскалах. Причапала на своей половине четверенек. Тихонько так причапала. И додвигалась не куда-то мимо, а прямо к обиталищу большой пещерной лапы. Ясно ж, что сюда их стая взвод и направлялась. А куда же еще? Так, мимо проскочить, чтобы упереться своим нависающим лбом в непроходимые горы, на которых всегда белый навоз? Благо, мы знаем, как ведутся игры народа людей. Проходили эти университеты, если попугает по-человечьи. Вначале всегда и без исключения идет разведка. Так что это стая разведчик просочиться, внедриться, осмотреться, отгавкать основной стаи о результатах. Доложиться, попугая по людски. О чем? О какой такой тематике? Игры у народа людей бывают, конечно, самые разные, все и не перечислить. И не все даже можно понять, так замысловаты. Но сейчас все просто. В стае разведчиков добрый доктор Дар. Бог железа с Богом пламени кое-что проведали и послали разведку. В стае тот, кто лично общался с моей четвероногой сущностью. Они хотят обнаружить и опознать именно меня. Наверняка народ людей, и уж точно их боги, догадались о третьем глазе. Они почему-то думают, что раз моя шерстяная сущность отправила в пещерную глубину только злого доктора, то к доброму она привязана и благоволит. Они ждут, что, увидев его, моя шерстистая оболочка завиляет хвостиком, как их расфуфыренные гав-гав фифы. Потом она поднесет тапки, и тогда, поглаживая по шерстке круглую голову, люди смогут расспросить обо всем. — А что тут, собственно, готовится, наш маленький тявтявка? Для чего собралась эта большущая четвероногая стая орда? — А, вы хотите покорить всю большую сушу целиком? Хи — Хи-хи. Решили поиграть в наши игрушки. Как мило, шунтик-бурунтик. Да, пока это может быть очень мило. Но очень скоро в здешних краях соберутся несколько миллионов шунтиков и бурунтиков. Такая масса не способна прокормиться, рассиживаясь на одном месте. Она сожрет все мясное и даже хоть кое-как питающее за половину суток. Потом переключится на самоедство, если не двинет с места. Там, куда она двинется, нашествие муравчиков-виброносиков покажется легким массажем на местности. А это эта невиданная доселе свора туда, куда укажет большая мягкая лапа. Может быть, через круглую голову моей шерстистой сущности народ людей решил выведать у лапы ее планы? Вернее, кто люди, супротив лапы из пещеры? Они могут стать лишь посредниками между ней и богом железа, или пламени. Но какие переговоры могут идти между разными богами? Быть может, с помощью моих шерстяных ушей и красного языка боги железа и пламени решили покорить или хотя бы выгнать из пещерного края дух народа голованов, добрую мягкую лапу? Такое не следовало исключать. И значит, каковы планы по противодействию? Школа народа людей не прошла даром, их игры кое-чему научили. Легче и проще всего стереть стаю отряд людей в костную муку. Но будет ли это правильно? Так можно действовать с волками-мигрантами. Перекусил глотку, проблема решена. Народ людей другой. Их стаи слишком велики и слишком сложно устроены. И потому тут будет иной способ. Пока продолжение наблюдения, встречная разведка, контрразведка. Все же эти людские сущности что-то ковыряют в древних экскрементах или развалинах, если попугают по человечески До сих пор непонятно, просто для маскировки своего наблюдения за истинным народом или по-серьезному. Видимо, для прояснения придется захватить рваного языка и расспросить, что к чему. Кто из пришельцев более всего подходит на роль рваного языка? Комментарии излишни, если опять попугаить по-человечески.